Юлия Бузакина порочная страсть на двоих читает константин куролесов пролог холод и мрак казались нескончаемыми. Мартовская сырость пробирала до костей, а расколотый кусками подтаивший лед на асфальте был слишком подозрительно похож на его разбитую вдребезги душу. Макар шел по обочине дороги, засунув руки в карманы тесной кожаной куртки. он старался не оглядываться, Сказывалась привычка, выработанная за годы работы под прикрытием. В одном из карманов он сжимал острый складной нож тоже привычка нож или заточка. Если под рукой нет пистолета, подойдет любой острый предмет. Его темные вьющиеся волосы безжалостно трепал промозглый ветер, но ни один мускул не дрогнул на мужественном лице. Фигура гибкая и крепкая, намекала на стальные мышцы, которые скрывались под одеждой. Его состояние выдавали только глаза, карие, обычно пронизывающие насквозь. Сейчас в них сквозили отчаяние и безысходность. Впервые за последние три года Макар шел в никуда. Три года прошло с тех пор, как его вышвырнули из отдела по борьбе с организованной преступностью. Они работали с сетью подпольных казино. Тщательно отработанная легенда затрещала по швам, когда Макар с напарником влезли в самое логово. Операция провалилась. Костю попова стреляли на месте, а Макар чудом остался жив. Приняв решение начать с чистого листа, он с женой Ритой и маленьким сыном эмигрировал в Америку. Жена мечтала о Манхэттене, а ее родному дяде на Брайтон Бич очень требовался помощник. Время не лечит. Но оно понемногу стирает острые грани и углы, заставляя смириться. Вот и Макару начала забываться трагедия, связанная со службой. Будь он немного удачливее, мог бы запросто пристроиться в киноиндустрию. Слишком привлекательной внешностью одарила его природа. Пронзительный взгляд карих глаз из-под красиво изогнутых густых бровей, темные волнистые волосы и роскошная фигура, которая благодаря изнурительным тренировкам была в идеальном состоянии. Все это не раз пленило женские сердца, но здесь, на Брайтон-Бич, никому не было дела до кинематографа. Здесь время будто остановилось – Оно застряло в 90-х, а может, в конце 80-х, и никак не хотело перепрыгивать в двухтысячные. Мелкий бизнес, которым так кичился по телефону дядя жены, на самом деле оказался тесной лавкой, в которой торговали не совсем свежими овощами. Эмигранты, подобные Макару и его жене, ютились в поразительно похожих на русские многоэтажки в высотках и дешевых бараках. Красивая набережная и парк развлечений – Вот и все достопримечательности Брайтон-Бич. В остальном место ничем не отличалось от русской глубинки. На тротуарах шла бойкая торговля барахлом, местные лавки предлагали водку, грузинское вино, русские пельмени, вареники и даже мясные блюда на заказ для праздничного стола. В общую картину вливались магазины, набитые китайскими шмотками и дешевой парфюмерией, а грохочущую над головой ветку метро уже давно никто не замечал. Именно такой предстала бравая Америка перед Макаром и уже третий год подряд насмехалась над всеми его попытками адаптироваться к жизни русских иммигрантов. Он устремился вперед, к метро. Ему казалось, он задыхается от смрада соотечественников, жалко пытающихся подражать американцам. Мама Америка, манящая мечтой, отныне предстала совсем в другом свете. За три года она очень красиво показала Макару, что ему никогда не стать американцем. Его русские награды здесь не стоили ни гроша, а прозябать на Брайтон-Бич бывшему сотруднику русского уголовного розыска было противно. Рита отчаянно пыталась влиться в поток эмигрантов, стать своей. На этой почве у них с Макаром часто возникали бурные ссоры. А сегодня днем Рита объявила, что переезжает с сыном в Бруклин. У нее появился состоятельный воздыхатель. Терпеть рядом с собой русского мужа Рита больше была не намерена. «Возвращайся в свою Россию, там тебе самое место, там все такие же, как и ты, гордые и нищие». Ее последние слова были плевком в лицо, ответом на которое стала хлесткая пощечина. Придерживая левой рукой горящую от удара щеку, правая Рита схватила за шиворот их общего сына и поволокла к выходу, туда, где уже стояли собранные в чемоданы вещи. Макар вспомнил заплаканное лицо сынишки, и ему стало нечем дышать. «Я не хочу, не хочу уезжать от папы», – захлебывался слезами Данил. А он, Макар, стоял будто в ступоре и ничего не мог сделать. В Америке хозяином жизни являлся Боб Моррис, толстый и расчетливый адвокат, которого подцепила ушла Рита в то время, как Макар помогал ее дяде в овощной лавке. Шестилетнего Данила отчаянно пихали американской речью, заставляли быть, как все, не выделяться – и в довершении всего приказали отречься от родного отца. Взамен никак не преуспевшего в чужой стране бывшего силовика маленькому Дани подсунули толстого и расчетливого адвоката Боба Мориса. От горьких воспоминаний Макар с силой сжал в кулаке складной нож и нырнул в метро. Если бы была его воля, он бы перерезал жирную глотку Бобу и забрал с собой любимого сына. Увы, здесь не Россия. Здесь работают совершенно другие законы, и они на стороне Боба. А Макар – нищий, бесправный иммигрант, Человек второго сорта из тесных бараков на Брайтон-Бич. Он сел на свободное место у окна и впился глазами в быстро темнеющую полосу океана. Ему придется вернуться на родину. Здесь, среди толстых и уверенных Бобов и Джонов, ему никак не преуспеть. А сына… Макар сжал зубы с такой силой, что свело скулы. Сына он вернет, но только после того, как крепко встанет на ноги у себя в России.